В тюрьме три видных аристократа пробыли 13 месяцев, и 7 февраля 1651 года Мазарини вынужден был их освободить. Освобождённый принц Конде тут же встал во главе новой фронды, объявив, что намеревается свергнуть Мазарини, стать у власти и даже обратить свои владения в независимое государство. Что касается королевы матери и Людовика 14, то он заявил, Меня зовут Луи де Бурбон Конде, и я не хочу потрясать корону. Его ближайшим соратником стал его младший брат, принц де Конти. В сентябре 1651 года принц Конде собрал на юге страны, в городе Бордо, дворянское ополчение, подчинил себе все южные провинции и стал готовить новый поход на Париж. По той же намёна стало немало французских аристократов, недовольных действиями правительства и лично кардинала Мазарини. Кроме того, 6 ноября 1651 года принц Конде подписал с испанским королём Филиппом IV мадридский мирный договор. На это решение принца повлияло обещание испанцев оказать ему военную и финансовую помощь. Однако, пользуясь выражением де Гонди, проведению неугодно было благословить планы принца. Армия принца де Конде двинулась на Париж, но городской гарнизон оказался на чеку, и инсургены обнаружили перед собой запертые и охраняемые ворота. Сверх того, с неприятным изумлением они обнаружили, что со стороны Сен-Антуанского предместья на них движутся полки маршала Де Тюрена, не скрывавшие своих враждебных намерений. По остроумному выражению Гибретона, мушкетные залпы подтвердили правильность первого впечатления, и под стенами столицы завязался ожесточённый бой. После нескольких часов отчаянной резни Метежного принца прижали к стенам Парижа. Казалось ему, грозило неминуемое поражение, но внезапно заговорили пушки Бастилии. Кто же пришёл на помощь победителю при Рокруа? Это оказалась женщина, герцогиня Анна Мария Луиза Орлеанская или, как её ещё называли, великая мадмозель Она была второй дочерью Гастона Орлианского, брата короля Людовика XIII, и имела титул герцогини де Монпанси. Именно эта милая во всех отношениях дама и приказала коменданту Бастилии открыть огонь из пушек по королевским войскам. Тот подчинился. И герцогиня сама встала у одной из пушек, сама стала наводить ее и подносить огонь к запальному фитилю, торжествующая крича при каждом громовом ударе пушечного выстрела и потом восторженно следя за полетом ядра. Прибыв затем к Сен-Антуанским воротам, она не только склонила горожан впустить принца де Конде и его армию, но и умудрилась уговорить их выйти из города, и стрелять по противнику, пока не войдут внутрь его войска. После этого Париж был осажден войсками маршала де Тюренна. Положение в столице стало очень тяжелым. В ремесленных кварталах царил голод, и натерпевшийся за годы войны простой люд с ненавистью смотрел на богачей из парламента, виновников бесконечной смуты. По свидетельствам современников, В результате войны опустошение дошло до такой крайней степени, что большинство оставшегося населения не только было доведено до необходимости питаться полусгнившей падалью, но затем и само стало пищей хищных зверей. Повсюду видели, как голодные волки разрывали и пожирали женщин и детей даже посреди дня и на глазах у всех. Принц Конде не любил парламент. Теперь он сам мечтал о короне и в поисках популярности заигрывал с простым народом. 4 июля он собрал членов парламента и городских старшин на заседание в ратуше, вокруг которой собралась толпа солдат и ремесленников. Ничего не добившись от парламента, принц покинул заседание, а толпа по условленному знаку принялась бросать в окна камни. Солдаты стреляли из мушкетов в тех, кто появлялся в дверях. Потом среди стрельбы и криков двери завалили дровами и подожгли. Обмятые пламенем парламентарии выбрасывались из окон, их топтали ногами и добивали пиками. Однако великий Конде оказался не самым удачливым диктатором. Он быстро восстановил против себя парижан, которые в конце концов осознали, что правление принца не лучше правления Анны Австрийской. Бесконечная смута научила людей ценить то, что они потеряли, тот порядок, который поддерживала королевская власть, и народ, не способный к продолжительной ненависти, в конце концов обратился к наследнику престола с просьбой вернуться на трон. В ноябре 1652 года королева мать и юный Людовик 14 среди всеобщего ликования вступили в Париж. Уцелевшие члены мятежного парламента смиренно приступили к своим обязанностям. Крестьяне и ремесленники вернулись к мирному труду, а солдаты стали получать жалование и перестали грабить. Всё, как говорится, вернулось на круги своя. Причём монархия вышла из всех этих испытаний обновлённой и окрепшей. Мазарини, вернувшийся вместе с Анной Австрийской и Людовиком XIV, тогда сказал: "Беспорядки, когда они доходят до крайности, неизбежно ведут к утверждению абсолютной власти". События в столице заставили принца Конде бежать в Нидерланды к испанцам. Победитель при Рокруа обратил своё оружие и военное искусство против отечества и начал опустошать северные французские провинции. Но в этой войне против своих на долю принца редко выпадали удачи. Против него воевала им же обученная регулярная французская армия. В августе 1654 года испанские войска под командованием принца Конде осадили город Арас. Подошедшие на выручку его гарнизона армии под командованием маршала де Тюрена атаковали испанцев и обратили их в бекство. Потери противника были очень большими. А принцу Конде с большим трудом удалось собрать остатки своих войск и отвести их куда подальше. В том же 1654 году принца обвинили в государственной измене и заочно приговорили к смертной казни. Прошло четыре года, и 14 июня 1658 года состоялась битва в Дюнах. Близ Дюнкерка, 14 тысяч испанцев под командованием Дона Хуана Австрийского и принца Конде вновь сразились с войсками маршала до Тюрена, примерно такой же численности. Исход сражения решил десант с английских кораблей, поддержавший французов И фланговый удар кавалерии де Тюрена, который умело воспользовался отливом. И всё же, предпочитая Конде Поданного Конде противнику, Мазарини, заключая Перенейский мир 1659 года, примирился с принцем, которому Испания собиралась предоставить самостоятельное княжество у северной французской границы. Принц Конде вынужден был признать свои ошибки и сдаться на милость победителя. По словам Александра Дюма, после волнений фронды Луи де Конде примирился с двором искренне, публично и торжественно. Искренне – вопрос, на наш взгляд, весьма спорный, но зато после этого заочный смертный приговор ему за измену Франции и ее монарху Людовику XIV был отменен.